Глава двадцать первая. Маруся. Губы. Они какие-то... никакие. Мы целуемся, но я ничего не чувствую. Не то, что бабочек в животе, но даже самых микроскопических гусениц. Я отстраняюсь от Сергея. Что-то не так? Мягким шепотом спрашивает он. Такой деликатный, такой мягкий. Пашка за эти две минуты уже засосал бы меня по-пацански, съел помаду и дал бы тушь. «Все хорошо. Просто я слишком напираю?» Спрашивает Сергей. «Напираешь? Ха-ха!» Думаю я, но вслух говорю. «Немного. Просто ты скоро уедешь. И что, мы срочно должны переспать? А не ты ли недавно говорил, что час до меня на самолете для тебя пустяк?» Я отодвигаюсь еще дальше. Сергей понимает меня правильно и больше не лезет. Ведет меня обратно в зал. Я не успеваю сесть за столик и проанализировать ситуацию. У меня начинает звонить телефон. «Козёл!» — высвечивается на экране. «Никита!» В первый момент я хочу сбросить звонок, но потом любопытство берёт вверх. Я извиняюсь перед Сергеем, беру трубку и иду на балкон. «Привет, солнце!» — раздаётся до боли знакомый голос. «Солнце?» «Да, ты моя солнце. Ты пьяный, что ли?» «Нет, хотя банку пива для храбрости выпил». «Для храбрости? Значит, неужели...» «Давай начнём всё сначала», — выпаливает Никита. «Соскучился по моим сиськам?» Выдаю мгновенный ответ. «И по ним тоже. Я очень-очень соскучился по тебе». «Пф, что, Амалия тебя плохо развлекает?» «Мы расстались. Это была моя инициатива. Просто я понял, что по-настоящему хорошо мне было только с тобой». Я же истеричка. Неуравновешенная, непредсказуемая, психованная. Ты зажигалка. Ты меня зажигала. С тобой я чувствовал себя настоящим мужиком. Да и вообще, с тобой я был живым, а без тебя превратился в какое-то унылое чмо. Понимаешь? Не понимаю ни того, как он решился на такую самокритику, ни своих чувств по этому поводу. Как я мечтала об этом все эти четыре месяца. Да что там? Я неделю назад об этом мечтала. Даже когда встретила Никиту в кино с Амалией и захлебнулась в ревности и злости, я все еще хотела быть с ним. В глубине души я это знала. А сейчас он предлагает начать все сначала. Вот так вот просто забыть предательство, выбросить из головы все то обидное, чего он мне наговорил при расставании и начать все сначала. «Нет», — говорю я. «Маруся, «Тебе идёт быть унылым чмом». И я бросаю трубку, возвращаюсь за столик. Сергей подливает мне вина, произносит тост. «За перспективного молодого художника». Имея в виду, естественно, меня. А я думаю, лучше бы он за мои сиськи выпил, а то пялится в мой выреза говорит, что ему нравится мое творчество. «Ты к нему несправедливо повторяет мой разумный внутренний голос. и «Я знаю, что он прав». Сергей ведет себя идеально и выглядит так же. Идеально белая отглаженная рубашка, идеально подобранный галстук, идеально блестящие ботинки. Даже пиджак, который он снял, висит на спинке стула с высокомерной идеальностью. «Давай запланируем нашу завтрашнюю встречу», произносит Сергей и открывает ежедневник в телефоне. «А я вдруг чувствую, что больше не могу здесь оставаться и тем более планировать что-то подобное на завтра». «Просто не могу. Мне нечем дышать. Нужно на воздух. Нужно вдохнуть полной грудью. И я хочу увидеть Пашку. Он как глоток свежего воздуха». «Мне надо уйти», — говорю я. «Что случилось?» «Ничего. Я что-то сделал не так?» «Ты все делаешь так. Просто...» «Тебе этот член звонил?» «Нет». «Ты куда-то торопишься?» «Не совсем». Откуда во мне столько нерешительности? Обычно я легко посылаю всех, кто меня чем-то не устраивает, но Сергей... Я не знаю, он мне по-настоящему нравится, но... «Машенька», — произносит он вкрадчивым голосом, «если ты сейчас уйдёшь, я не буду за тобой бегать». «Понятно». Я поднимаюсь. Ты всё-таки уходишь? «Да». «Ну что ж, ты сделала свой выбор». Жёстким тоном, — произносит он. Вероятно, ты об этом пожалеешь, но я не даю вторых шансов. Боже, какое самомнение. Прощай, — говорю я, а про себя произношу. Иди ты в жопу. Вслух я этого не говорю. Сергей этого не заслужил. Он не сделал мне ничего плохого. А то, что в конце психанул, так это потому, что я его обидела. У меня нет к нему претензий. Претензии у меня совсем к другому человеку. Что за нафиг? Почему я не могу выбросить его из головы? почему все время чувствую его руки на своем теле и вспоминаю его язык в своей... Хочу, чтобы он так оказался снова. Да, вот так. Просто хочу и все. И плевать на все доводы разума. Я вылетаю из ресторана. У меня в руках пищит телефон. СМС от Никиты. Марусь, я не надеюсь, что ты сразу меня простишь. Я готов ждать, сколько потребуется. Я буду настойчивым и терпеливым. Иди в жопу, отвечаю я. Прямым текстом. Кто-кто, а Никита полностью заслужил это. Послав всех ухажеров, я с облегчением перечитываю Пашкины смс-ки, который весь день пытался назначить мне свидание. «Я тебя найду», — написал он в конце. «Набираю его». «Привет, ты меня не нашел», — самоуверенно произношу я, ни секунды не сомневаясь, что услышу захлебывающийся от щенячьего восторга голос — и что он примчится ко мне по первому зову. Но что-то восторга в его голосе нет совсем. А есть незнакомые мне стальные нотки, смешанные с лёгким раздражением. «Нашёл», — отрывисто бросает он. «Как свидание с гусаком. Кажется, ты неплохо проводишь время». И он бросает трубку. «Блин, кажется, в жопу только что послали меня».